Глава 3. Выбора нет. Ася в панике посмотрела в зеркало заднего вида. Увидела, как из машины выскочил мужчина и быстрым шагом направился к ней. «С ума сошла!» – прокричал он в полуоткрытое окно. «Какого черта вылезла прямо перед носом?» «Простите, я... я просто увидела на дороге кошку!» Испуганно тараторила Ася, отстегивая ремень. А когда она вышла из машины и увидела масштабы бедствия, то едва не разрыдалась. Темная иномарка мужчины была с помятым капотом и разбитой фарой. «Я ж ее только сегодня купил!» Глядя на свою машину, простонал мужчина. «Даже застраховать не успел!» Ася взгляд на Матис, и, схватившись за голову, округлившимися глазами смотрела на разбитые фары, бампер и болтающийся глушитель. Затем открыла помятый багажник, увидела разбитый дорогой пылесос, который принадлежал клининговой компании, и из ее глаз вырвались слезы. Утро следующего дня. Клининговая компания. 9.15. «И сколько всего насчитали?» «Пока не знаю, Галь». Находясь в полном отчаянии, Ася отодвинула от себя чашку с чаем и подперла рукой подбородок. «У меня страховка закончилась три дня назад, как назло. Хотела продлить ее с зарплаты, называется», — вздохнула она. «А теперь мне придется платить за ремонт своей машины, за ремонт его машины, а еще и за пылесос. Капец просто!» «Да...» — протянула Галя и, отпив чай, откусила круассан. «Это тебе придется год работать без зарплаты!» Жуя поддержала она. «Работать?» – возмутилась Ася. «На чем я буду работать, Галь? У меня машину увезли на эвакуаторе. Ее нужно сначала отремонтировать, а потом уже работать». «Может, займешь денег у матери?» «Займу, ага», – истерично посмеялась Ася. «Она даст мне денег, но с одним условием, чтобы я вернулась в Иваново». «Думаешь, сто процентов?» – хмыкнула Ася. «Но я в Иваново больше не ногой! С меня хватит этого ада!» Солнцева! раздался в подсобке голос начальницы. «Тебе тут передали конверт!» Дарья Сергеевна кинула его на стол, за которым девушки пили чай и скрестила на груди руки. «Ты хоть представляешь, во сколько мне обойдется ремонт пылесоса?» Асе нечего было ответить, и оплатить ремонт тоже было нечем. «Вычту из зарплаты!» Гаркнула Дарья Сергеевна и захлопнула за собой дверь в подсобку. «Что там?» С любопытством смотрела на конверт Галя. Ася распечатала его, заглянула внутрь, и ее глаза вылезли из орбит. «Деньги!» Отрешенно проговорила она. Пересчитав купюры, сразу поняла. Исаков оплатил ее вчерашнюю уборку и приумножил ее в десять раз, как и обещал это очень подбодрило асю но звонок из автосервиса тут же испортил ее приподнятое настроение капец услышав сумму ремонта схватилась она за голову проще купить новую машину подойдя к окну ася прерывисто вздохнула и добавила теперь осталось дождаться когда мужчине посчитают сумму ремонта и можно в их смело прыгать с моста или же Ася села обратно за стол, поделилась с Галей о предложении Исакова притвориться его невестой и была, мягко сказать, шокированной ее реакцией. «Блин, Аська, ты будешь дурой, если не согласишься!» воскликнула она. «Тебе предлагают сходить в рестик, поесть вкусной еды, повеселиться, а еще получить за это пятьдесят тысяч! И ты еще думаешь идти или нет?» выпущила она серые глаза. А ты, можно подумать, пошла бы, пробубнила Ася. С Исаковым? Хохотнула Галя. Не пошла бы, а побежала. Наши девки про него только и болтают. Каждая, кто убиралась в его доме, грезила познакомиться с ним поближе. А он тебе сам лично предложил сходить с ним в ресторан. Иди и даже не раздумывай. Ася нервно покусала губу, постучала по полу ногой. «Пойти в ресторан за деньги?» Слух размышляла она. «Но я же не какая-нибудь там девушка на один вечер, который платит за сопровождение». «Ась, просто так получилось, само собой», уверяла Галя. «Он бы не посмел тебя, так сказать, снять на один вечер, понимаешь? Просто ты оказалась в нужное время в нужном месте, вот и все. Его цель – вывести свою бывшую на ревность». «И не только!» – перебила Ася. «Он явно замышляет что-то еще!» «Да какая разница!» – прикликнула Галя. «Он не относится к тебе, как к а просто хочет, чтобы ты помогла ему за хорошее вознаграждение. Он же не будет к тебе приставать и тащить в постель, верно? Ты нужна ему ради других целей. Соглашайся, глупая!» – улыбнулась Галя. «Проведешь с ним один вечер?» а уже завтра решишь вопрос с машинами. Тебе ж все равно больше денег взять негде, верно? И за квартиру нечем будет платить». Ася несколько минут подумала, все хорошенечко взвесила, и в итоге чаша весов перевесила в Галину сторону. «Блин, мне даже нечего надеть, там же наверняка все будут в дорогих платьях». Тфу! махнула рукой Галя. «За это не переживай!» «Оденем тебя как супермодель! У меня сестра работает в торговом центре, на деле вечерних платьев. Вот и одолжим у нее на вечерок самое красивое!» «Я сама так не раз делала. Подмигнула Галя. «Ох!» Разволновалась Ася, представив, что этот вечер ей предстоит провести в обществе богатых людей, да еще притворяясь девушкой самого Исакова. «Сейчас я раздобуду тебе его номер!» Сказала Галя, и выпрыгнула за дверь. Через пару минут Ася прижимала трубку к уху. «Слушаю», – раздался голос Исакова. «Глеб, доброе утро. Это Ася». «Какая Ася?» Грубо спросил он. «Фея чистоты! Так понятнее?» Ответила она и сразу же перешла к делу. «Ваше предложение пойти с вами на день рождения друга еще в силе?» «Все-таки согласна. Спросил он явно с улыбкой. Говорите, где и во сколько. Скинь мне в СМС свой адрес. Заеду за тобой в шесть.